Шаг номер 6. Стратегическое распределение активов. Мы с вами разобрали особенности активных и пассивных стратегий. Вы изучили статистику. И думаю, уже понимаете, что начинать лучше с пассивной индексной стратегии. Как я уже говорил, у меня есть небольшой портфель для активной торговли, но основные средства в пассивном портфеле. Я уже прошел то время, когда зависал перед монитором часами. изучал контролировал, считал. Сейчас я хочу больше времени тратить на семью, работу, хобби и друзей, а не разбазаривать свои ресурсы. Пассивная стратегия наиболее подходит новичку, поэтому я расскажу, как составить портфель по ней. Ваш портфель будет показывать достаточные результаты при незначительном участии. С полученными навыками вы сможете собрать портфель на любом рынке. Вы уже познакомились с различными понятиями и правилами. Соберем теперь их вместе. Принципы построения портфеля. Первый. Диверсификация. Включить в портфель различные инструменты, разделив их по следующим параметрам. Классы активов, регионы, страны, секторы экономик. Второй. Корреляция. Добиваться минимальной корреляции между активами. Корреляция минус один. Цены на активы ходят в разные стороны. Один плюс 10%, второй минус 10%. Корреляция 0. Взаимодействие динамики цен активов не установлено. Корреляция 1. Цены на активы ходят одинаково. Один плюс 10%, другой плюс 10%. Третий. При составлении портфеля учитывается профиль риска, цели, инвестиционный горизонт. Чем больше инвестиционный горизонт, тем больший риск на себя может брать инвестор. Следовательно, больше агрессивных инструментов можно включить в портфель. Под разные цели могут подходить разные инструменты. Четвертый. Риск важнее доходности. При составлении портфеля ориентироваться сначала на риск, потом на доходность. Пятый. Выбрать бенчмарк. Бенчмарк – эталонный индекс – с которым сравниваются результаты портфеля. Шестой. В портфеле учитывать все имеющиеся активы, от квартиры до высокорисковой части портфеля. Таким образом, в портфель вы включаете разные активы с учетом их корреляции. Также принимаете во внимание срок, на который готовы инвестировать до достижения цели, и уровень риска, который согласны терпеть. Тут важно понимать, что если срок небольшой, а инвестор вы консервативный, то в портфеле будут в основном низковолатильные инструменты – облигации. При увеличении горизонта до цели будет увеличиваться доля высоковолатильных бумаг – акции, золото, недвижимость. Почему при большом сроке в портфеле может быть много акций? Если за время инвестирования произойдет кризис, то при большом запасе времени портфель успеет отыграть просадку. Почему при маленьком сроке В портфеле должны быть низковолатильные инструменты. В случае наступления кризиса такой портфель сильно не просядет, деньги не будут потеряны. Ниже я привожу примеры портфелей на разные инвестиционные горизонты и для инвесторов с различной степенью терпимости к риску. Срок до 5 лет. Цель – краткосрочное, сохранение и накопление. Консервативный. Облигации – 90%. Акции – 10%, недвижимости золота – 0%. Умеренный – облигации – 80%, акции – 10%, недвижимости золота – по 5%. Допускающий риск – облигации – 70%, акции – 20%, недвижимости золота – по 5%. Короткий срок инвестирования не позволяет допустить большой просадки стоимости портфеля. Акции в портфель подбираются таким образом, чтобы не допустить высокую волатильность. Срок 5-10 лет. Цель среднесрочная. Накопление. Консервативный. Облигации 60%. Акции 30%. Недвижимости золота по 5%. Умеренный. Облигации 50%. Акции 40%. Недвижимости золота по 5%. Допускающий риск. Акции 60%, облигации 30%, недвижимости золота по 5%. Средний срок инвестирования дает возможность допустить небольшую просадку стоимости портфеля. Активы в портфель подбираются таким образом, чтобы иметь возможность увеличить капитал, но и не допустить сильной просадки. Срок 10-15 лет. Цель долгосрочная. Накопление и инвестирование. Консервативный – облигации 50%, акции 40%, недвижимости золота по 5%. Умеренный – акции 60%, облигации 30%, недвижимости золота по 5%. Допускающий риск – акции 80%, облигации 10%, недвижимости золота по 5%. Долгий срок инвестирования – дает возможность допустить высокую просадку стоимости портфеля. Активы в портфель подбираются таким образом, чтобы получить наибольшую доходность. Срок свыше 15 лет. Цель – долгосрочное инвестирование. Консервативный – акции 50%, облигации 40%, недвижимости золота по 5%. Умеренный – акции 70%, облигации 20% недвижимости золота по 5%. Допускающий риск – акции 90%, облигации 5%, недвижимости золота по 2,5%. Указанные примеры – не руководство к действию. Это то, от чего можно отталкиваться. Составление портфеля – это скорее творчество, нежели точная наука. Когда я формирую портфель, то делаю бэк-тест и допиливаю его. Смотрю, как бы он вел себя в различные кризисы, какие показатели выдавал бы, какой портфель выбрать себе. Инвестор должен спать спокойно. Это вы уже знаете. Чтобы понять предположительную глубину своего сна в возможные экономические кризисы, проверяйте выбранный портфель на исторических данных. Это и есть бэктест портфеля. На сайте portfoliovisualizercom бэктест def set-defis-class-defis-allocation составьте портфель из выбранных классов активов в соответствующей пропорции. В корреляционной матрице я указал английское наименование активов и его перевод. Сайт содержит данные по иностранным активам в валюте. К сожалению, похожего сайта с историческими данными по российским активам я не встречал. Если вы знаете такой Напишите, пожалуйста, в комментариях на страничке магазина, где приобрели книгу. Я обязательно прочитаю. Если ваша задача – собрать портфель на иностранных рынках, то portfoliovisualizer.com – лучший помощник. А если задача – портфель на российском рынке, то точной информации вы не получите. Однако можно примерно представить, как портфель будет себя вести. Пример. Первоначальный портфель для анализа вы выбрали следующий. 70% – акции, 20% – облигации, 5% – недвижимость, 5% – золото. Бенчмарк – индекс S&P 500. Отмечайте Vanguard 500 в соответствующей строке. Из выпадающего меню выбираете нужные активы и указываете пропорции. После нажатия кнопки «Анализировать» получаете результаты бэктеста. Выбранный вами для сравнения результатов портфеля бенчмарк индекс S&P 500 с января 1994 года показал среднегодовую доходность чуть лучше, чем портфель, но волатильность и максимальная просадка была значительно больше. Максимальная просадка портфеля минус -31,1%. Представьте себе такую ситуацию. Как бы вы спали в эти дни? Как пережили бы худший год? с динамикой минус 26,52%. Теперь переходим на вкладку Assets. Тут видим максимальные просадки. Лучшие и худшие годы по каждому активу. В таблице проставлены значения корреляции между парами активов. Вы видите, что активы подобрали прекрасно. Вкладка Annual Returns показывает ежегодные доходности по портфелю и каждому активу. Вы видите, что они ведут себя по-разному и компенсируют, поддерживают друг друга в кризисные времена. Теперь можно поиграть с соотношением активов. К примеру, убираете недвижимость, а золоту отдаете 10% портфеля. Доходность повысилась, волатильность снизилась, показатели худшего года и наибольшей просадки улучшились. Поэкспериментируйте, сравните результаты разных портфелей. Примерьте на себя. Как вам такие просадки в моменте? В сравнении вам также поможет значение коэффициента шарпа, SHARP RATIO, которое показывает, окупается ли риск портфеля. Это показатель эффективности портфеля или актива, который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Сложно? Чем выше коэффициент шарпа, тем больше доходности вы получаете на единицу риска. Тот портфель лучше, у которого выше коэффициент шарпа. Если шарп выше единицы, то уровень риска к доходности очень комфортный. На этой же страничке вы можете познакомиться с готовыми решениями от известных инвесторов и посмотреть на истории, как работали эти портфели. Для этого нужно выбрать нужный пункт в выпадающем меню вверху столбца указания долей активов. Кнопка с шестеренкой. Тут есть портфели от Рэя Далио. Дэвида Свенсона, Рика Ферри и других. Также есть готовые портфели с простым соотношением активов. Как я уже говорил, на сайте информация по иностранным активам. Если у вас задача составить портфель на российском рынке, то имейте в виду, что в рублях доходность и волатильность будут больше. Вы уже знаете, что доходность российского рынка на длительном промежутке времени 15%. Волатильность у нас... Примерно 25%. А у рынка США доходность 10%, а волатильность 15%. Просадка в кризис 2008 года. Рынок США 50%, рынок России 80%. Ориентируйтесь на эти цифры, и вам будет проще проанализировать портфель. Как может выглядеть портфель на иностранном рынке? Долгосрочный инвестор с умеренной терпимостью к риску. 35%. Акции компаний США – 20%. Облигации среднесрочные США – 15%. Облигации долгосрочные США – 15%. Акции компаний развитого рынка без США – 5%. Акции компаний развивающегося рынка. В данном портфеле каждый актив отвечает за свое. Акции растут при подъеме экономики, облигации в периоды кризиса, Золото в момент высокой инфляции. Диверсификация по странам, регионам, валютам и классам активов. Почему присутствует диверсификация по валютам? Вроде бы вы инвестируете в долларах. Потому что вы покупаете акции компаний из разных стран по всему миру. И Европа, и Япония, и Австралия. Простой способ покупки акций различных стран в один портфель рассмотрим очень скоро. Как может выглядеть портфель на российском рынке? Долгосрочный инвестор с умеренной терпимостью к риску. 45% акций компании Московской биржи, 20% облигации государственные, 20% облигации корпоративные, 10% золота. На российском рынке, к сожалению, нет такого разнообразия активов, как на иностранном. На Мосбирже Нельзя обеспечить качественную мировую диверсификацию. Рынок России, как развивающейся страны, падает в кризис глубже. Но есть и положительные моменты. Выходят такие экономики из кризиса раньше, и динамика роста после кризиса больше. Выводы. При распределении активов надо учитывать цели, срок инвестирования и степень терпимости к риску. Диверсификация бесплатна для инвестора. Портфель должен быть диверсифицирован. Корреляция важна. Чем больше в портфеле инструментов, которые слабо зависят друг от друга, тем меньше риск портфеля. Проверяйте портфель на истории. Это покажет, как он будет вести себя в кризис. Сравнение нескольких портфелей по коэффициенту Шарпа выделит наиболее эффективный. Задание. Составьте портфель из классов активов под свои задачи. Поделитесь портфелем, в комментариях или отзывах на страничке магазина, где приобрели книгу. А я обязательно дам вам обратную связь. Комментарий оставляйте в таком формате: Горизонт 15 лет, риск умеренный, рынок российский. Портфель: 45% акции Мосбиржи, 20% облигации государственные, 20% недвижимость, 15% золото.